Глава 15. Искусство жить среди людей. Проверенное временем золотое правило. Главный закон хороших взаимоотношений это проверенное временем золотое правило. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Но на самом деле это правило гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Джозеф Мерфи говорит, что у него есть глубокий внутренний смысл, который состоит в следующем. Думайте о людях именно так, как вы хотите, чтобы они думали о вас. Чувствуйте по отношению к людям то, что вы хотите, чтобы они чувствовали к вам. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Да, чтобы следовать этому правилу, недостаточно просто быть милым, любезным и вежливым с другими. Недостаточно просто совершать добрые поступки. Если вы сделали кому-то добро, но тут же за спиной сказали о нем что-то плохое, осудили, допустили какие-то злые мысли, вы нарушили закон и уже не можете ждать в ответ добра от этого человека. Если же мы в действительности доброжелательны к другим, и на деле, и на словах, и в мыслях, если наши добрые чувства искренне, наше добро непременно вернется к нам. Так работает наше подсознание. Посеяв добрые мысли и добрые дела, мы получаем тоже в ответ. Вот почему хорошо относиться к людям выгодно. Это нужно не только другим людям, но в первую очередь нам самим. Мысль о другом человеке, который возникает у вас, это ваша мысль, ведь она возникла именно у вас в сознании. Мысль созидательна, следовательно, вы сами создаете свои мысли и чувства по отношению к другому человеку. Верно и то, что как вы относитесь к другим, так и к себе, поскольку ваше сознание способно к творческому переосмыслению. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Но как же улучшить мысли о человеке, который, к примеру, вам не очень нравится? И как начать думать хорошо о том, кто поступил с вами плохо? Это будет сделать не так уж и трудно, если вы вспомните, что каждый человек очень многогранен. В каждом есть и светлые, и темные стороны. Возможно, тот, кто вам не нравится, повернулся к вам своей темной стороной. Вы видите его таким, но это не значит, что в нем нет ничего хорошего. Приглядевшись к этому человеку пристальнее и попытавшись понять его, вы увидите, что он может быть разным. Есть люди, которым он нравится, есть те, кто его любит, кого-то любит он, по отношению к кому-то он проявляет свои светлые стороны. Вы тоже можете оказаться в числе тех, кому этот человек повернется своей лучшей стороной. Для этого вы должны изменить свою позицию по отношению к нему. Увидеть это лучшее в нем, Направить ему свое доброжелательное отношение и перестать ждать от него чего-то плохого. Начните замечать, что вы думаете о людях, с которыми общаетесь. И если заметите, что ваши мысли не самые добрые, тут же заменяйте их на другие, противоположные по смыслу. Вы увидите, какие чудеса начнут происходить. Просто изменив свои мысли о человеке, Вы измените ваши взаимоотношения так, что вам покажется, будто перед вами другой человек. А он просто повернулся к вам своей лучшей стороной, той, которая соответствует вашим новым мыслям о нем. Вы можете даже ничего не говорить ему о вашем новом отношении, закон все равно сработает. Закон состоящий в следующем: как мы думаем о человеке, таким он и становится по отношению к нам. Упражнение первое. Измените к лучшему ваши мысли о людях. Подумайте о каком-то человеке, в котором вы хотели бы найти что-то хорошее, и благодаря этому изменить отношение с ним к лучшему. Возьмите бумагу, ручку и запишите в столбик все осуждающие, критические, негативные мысли, которые вы допускали в его адрес. А затем представьте что все эти мысли разом поменялись на позитивные. Эти новые мысли могут быть сформулированы просто как противоположность первых, а могут отражать те достоинства человека, которые являются продолжением недостатков. Пусть вас не смущает, если эти позитивные мысли покажутся вам далёкими от реальности. Представьте, что вы лепите новый образ этого человека, наделяя его лучшими качествами. Запишите позитивные мысли также в столбик рядом с первым столбиком. Например. Он плохой человек. Он очень хороший человек. Мне он не нравится. В нем есть нечто симпатичное. Он слишком болтлив. Он хорошо говорит, его приятно слушать. Он лентяй. Он трудолюбив. Он хамит. Он прямо говорит правду в глаза. Перечитайте и перечеркните первый столбик, оставив только второй. Отложив ваш список, попробуйте представить перед собой вашего знакомого. Закройте глаза, если так удобнее. Сначала представьте его со всеми теми качествами, которые вам не нравятся. Представьте, что вы находитесь рядом с ним и произносите вслух все ваши новые мысли о нем. То есть сообщайте этому человеку, что в нем есть хорошее. Представьте, как под воздействием ваших слов человек меняется, и все положительные качества проступают в нем все ярче и ярче. При встрече с этим человеком в реальности вспомните тот позитивный образ, который вы создали в своем воображении, и общайтесь с реальным человеком так, как будто он соответствует этому позитивному образу. Через некоторое время вы заметите, что ваше общение стало теплее, и человек действительно начал менять свое поведение в лучшую сторону. Желайте другим то, чего хотите для себя. Прекрасный способ улучшить отношения с людьми и одновременно повысить качество собственной жизни начать желать другим то, чего вы желаете себе начать радоваться успехам и достижениям других, о которых вы пока только мечтаете. Когда вы начнете это делать, сработает закон обратной связи, согласно которому мы получаем все то, чего желаем другим. Некоторые люди расстраиваются, глядя, что другие обладают тем, чего им не хватает. Например, страдающий человек не понимает, как все вокруг могут радоваться и веселиться, когда ему плохо. А тот, кто болен, встретив здорового человека, переживает, что этого здоровья нет у него самого. Но такие переживания лишь отталкивают от нас желаемое. Перестройте свое сознание и подсознание так, чтобы начать искренне радоваться успехам, достижениям, радостям других людей. Это будет вам сделать легче, если вы перестанете отделять себя от других людей, противопоставлять себя им. А вместо этого начнете думать: я такой же человек, как и все. Если другие могут быть успешными, богатыми, здоровыми, счастливыми, значит и я могу. Пусть успехи и радости других людей вдохновляют вас, а не становятся поводом для переживаний. Подумайте чего вам не хватает, чего бы вы хотели получить, и начните радоваться видя это у других людей. Начните желать этого другим. Хотите здоровья? Желайте здоровья другим и радуйтесь за тех, кто здоров. Мечтаете о богатстве, успехе, карьерном росте? Радуйтесь за тех, кто все это имеет. Желайте им еще большего успеха и процветания. Таким образом, вы заслуженно обретете славу самого доброжелательного человека, а именно такие люди и являются самыми успешными в общении. Кроме того, в вашу жизнь начнут приходить все те блага, которых вы желаете другим. Упражнение второе. Создайте аффирмацию с пожеланиями добра другому. Если в вашем окружении есть тот, кому вы завидуете или просто хотели бы обладать теми же благами, что и он, составьте для себя аффирмацию, которая поможет вам перестроить ваше отношение к нему так, чтобы оно стало доброжелательным, независливым, чтобы вы могли радоваться его радостям и успехам. Эта аффирмация может звучать, к примеру, так: Я сам отвечаю за свои мысли. То, что я думаю и чувствую, возвращается ко мне. Я искренне желаю, назовите имя кому? Здоровья, успехов, душевного покоя, счастья. Добавьте те качества и блага, которые есть у него или каких желаете ему и какие тоже хотите иметь. Я желаю ему добра и уверен, что он, как и я, во всем руководствуется божественной истиной и наставлениями своей внутренней мудрости. Повторяйте эти слова при любом удобном случае, вслух или про себя, медленно, спокойно и прочувствованно. Одновременно создавайте визуализацию, где представляете себя самого с теми качествами и благами, которые вы хотите получить. Живите без конфликтов. Не всегда отношения с окружающими складываются гладко. Бывают ситуации, когда нас не понимают, и мы не понимаем другого человека. Когда трудно или невозможно прийти к согласию, когда мы сталкиваемся с плохим отношением к себе, когда эмоции берут верх над разумом. И тут у нас есть два пути: либо начать обострять и без того напряженные отношения, или сгладить острые углы и постараться либо прийти к миру и взаимопониманию, либо, если это невозможно, мирно расстаться или хотя бы выйти из-под влияния того, кто плохо к нам относится. Когда мы поддаемся чужим эмоциям, гневаемся в ответ на чей-то гнев, обижаемся и раздражаемся, мы вольно или невольно лишь обостряем ситуацию, заводим ее в тупик, выход из которого найти очень трудно. И лишь сохранив внутреннее спокойствие, достоинство и руководствуясь внутренней мудростью, можно с честью и без ущерба для себя выйти из любого конфликта и разрядить напряженность в отношениях и вообще в любом общении. Джозеф Мерфи говорит, что для этого нам нужна эмоциональная зрелость. То есть такой достаточно высокий уровень развития, когда мы сами несем ответственность за свои мысли и эмоции а значит, никто не может нас обидеть или вывести из себя, если мы сами этого не допустим. Если вы человек эмоционально зрелый, то не реагируете отрицательно на замечания и раздражения окружающих. Если вы так поступаете, то спускаетесь на их уровень низких ментальных вибраций и присоединяйтесь к негативной атмосфере других людей. Отождествляйте себя со своей жизненной целью. И не допускайте, чтобы люди, места и вещи отвлекали вас от внутреннего ощущения покоя, безмятежности и лучезарного здоровья. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Только общаясь в спокойном тоне можно найти общий язык и выйти из конфликта. Разговор на эмоциях всегда лишь обостряет конфликты. Упражнение третье. Настроение на спокойствие в общении. Если вам предстоит не самое простое общение, если опасаетесь, что кто-то может вывести вас из себя, перед таким общением уделите полчаса времени себе. Расслабьтесь, успокойтесь, дышите ровно и глубоко и спокойно повторяйте про себя: "Я есть имсущий". Одновременно проникайтесь внутренним покоем и чувством спокойной уверенности, происходящей от осознания своей постоянной связи с внутренней мудростью, божественным началом. Если вы прочно укоренитесь в этом ощущении, то вас не выбьет из колеи ни чье то хамство, ни критика, ни гнев и раздражение. Вы будете точно знать, что этот человек, в отличие от вас, не обладает эмоциональной зрелостью, а потому на него не нужно сердиться. Нужно пожалеть его и простить. С таким настроением вы сможете сохранить спокойствие и привести разговор на дружелюбные тона, даже если он начался с гнева и крика. Оградите себя от влияния манипуляторов. Есть люди, которые давят на жалость, стремятся вызвать у других чувство вины, изображают, что они несчастны из-за вас, и могут даже шантажировать, угрожать что-то сделать с собой, если вы не пойдете у них на поводу. Эти люди манипуляторы. А еще они духовно незрелые личности, потому что не хотят нести ответственность за свои эмоции и настроения, стремятся переложить эту ответственность на других, часто на близких. Не позволяйте людям добиваться своего при помощи истерик, нарочитого плача, угроз, что у них где будет удар. Такие люди диктаторы, которые мечтают вас поработить и заставить исполнять свои прихоти. Будьте вежливы, но тверды и не уступайте. Попустительством вы ничего не добьетесь. Раз и навсегда откажитесь потакать их эгоизму, собственничеству, проступкам. Помните, надо делать то, что вы считаете правильным. Ваша задача стремиться к своему идеалу и сохранять верность духовным и вечным жизненным ценностям. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Вы должны быть абсолютно уверены. Вы не виноваты в том, что другой страдает, переживает или расстраивается. Каждый человек сам несет ответственность за свои мысли и чувства. Как бы вы себя ни вели, что бы ни делали, вы отвечаете только перед собой, но никак не перед другими людьми. И когда другой говорит: "Это из-за тебя я так страдаю" или что-то подобное, он лжет, хотя скорее всего делает это невольно, неосознанно. Он страдает не из-за вас, а потому что сам принял решение страдать. Это его выбор, его чувства, а вы за них не отвечаете. Научитесь не поддаваться манипуляторам. Важное условия — все та же доброжелательность в общении. Не позволяйте им выводить вас из себя. Многим манипуляторам как раз и доставит удовольствие ваш гнев, ваша обида и раздражение. Проявив подобные эмоции, вы продемонстрируете им, что они имеют над вами власть. И им только того и надо. Не доставляйте им такого удовольствия. Даже если в роли манипулятора выступает близкий человек, не потакайте ему. Помните, что попустительство его капризам и истерикам вы причините вред не только себе, но и ему. Ведь он вследствие вашего попустительства так никогда и не получит шанса стать по-настоящему зрелым человеком, несущим ответственность за свои эмоции. Ведь по логике манипулятора, зачем же нести ответственность самому, когда рядом есть кто-то, на кого эту ответственность можно переложить. Лучшим выходом в этом случае будет создать определенную психологическую дистанцию между собой и манипулятором. Даже если это ваш близкий человек, с которым вы живете под одной крышей, вы можете существовать в границах своей собственной территории, психологического пространства, принадлежащего только вам. Только вы будете решать, кому и когда позволять переходить эти границы, а кому нет. Когда видите, что кто-то давит на жалости или чувство вины и хочет переложить на вас ответственность за свои чувства, закрывайте границы. Вы можете создать вполне конкретный образ такой территории и ее границ. Например, представить, что вы очерчены окружностью, по которой в любой момент можете поставить невидимые, будто из прочного стекла, стены. Объясните вашему подсознанию, когда и для чего вам нужны такие стены. Настройте себя на то, чтобы не поддаваться манипуляциям. Для этого повторяйте вслух или про себя следующие правила, которые можно взять за основу при общении со всевозможными манипуляторами, диктаторами и просто обидчиками. Я не обязан реагировать на слова и действия других людей. Я имею право в любой момент уйти от общения, которое мне не нравится. Я имею право сказать: "Меня это не касается". Я имею право не брать в расчет суждения обо мне других людей. Только я могу решать, какой мой поступок ошибочен, а какой правилен, что для меня хорошо, а что плохо. Я имею право ни перед кем не оправдываться. За все, что я делаю, я держу ответ только перед своей совестью. Я имею право всегда хорошо относиться к самому себе. Даже если я совершил ошибку, я имею право не чувствовать себя плохим и виноватым и ни с кем не объясняться по этому поводу. Упражнение четвертое. Практика создания психологической дистанции. Найдите время, когда вам никто не помешает, и вы можете остаться наедине с собой. Сядьте на что-то мягкое, в кресло, на диван или просто на пол, окружив себя подушками. Примите удобную позу, закройте глаза. Дышите ровно, медленно и размеренно, пока не почувствуете, что находитесь в спокойном, умиротворенном состоянии. Затем представьте, что вокруг вас очерчен довольно большой круг. Этот круг границы вашей личной территории. Они прозрачные, но надежны и неприступны. Можете представить себе, что по этому кругу идёт высокая стеклянная, но непробиваемая стена. Вы в центре этого круга и чувствуете себя спокойно, уверенно, надежно и защищенно. Теперь представьте, что по ту сторону стены вы видите кого-то из тех людей, которые обижают вас или стремятся манипулировать вами, навязывая чувство вины и жалости. Этот человек за стеной. Поэтому он не может к вам приблизиться и не может причинить вам никакого вреда. Вы смотрите на него словно со стороны, как будто он лишь образ на киноэкране. Вспомните ту ситуацию, когда этот человек вел себя недостойно по отношению к вам. Представьте, что он опять ведет себя именно так, но только теперь вы в полной безопасности. Представьте, что наблюдаете за ним со стороны. Если вам так будет легче, представьте, что вы не слышите произносимых им слов, а только видите картинку. Представьте, что вы исследователь, который наблюдает за поведением какого-то диковинного существа. Ваша задача не сорваться. Не выйти из себя и преодолеть желание отвечать грубостью на грубость, оскорблением на оскорбление. Если же чувствуете, что вам это не удается, что эмоции закипают, представьте себе, что вы актер на сцене, которому нужно сыграть эпизод под названием Скандал. Выплесните эмоции, выскажите этому человеку, которого представляете перед собой в воображении, все, что думаете о нем. Можете даже побить подушки. Но только не делайте это на полном серьезе. Не забывайте, вы актер, это игра, от которой даже можно получить удовольствие. Но несмотря на то, что это игра, вы сможете по-настоящему разрядить свои негативные эмоции и избавиться от них. Когда успокоитесь, снова представьте этого человека за стеной и скажите ему вслух или про себя: "Спасибо тебе большое. Ты преподал мне важный урок в моей жизни". Я многое понял благодаря этому и стал сильнее. А теперь я тебя отпускаю. Можешь идти. Представьте, как этот человек уходит, повернувшись к вам спиной и исчезает из зоны видимости. И в реальной жизни он уже не будет иметь на вас прежнего влияния. А если чувствуете, что влияние осталось, то и в реальности при его появлении представляйте, что вас разделяет стеклянная стена что вы находитесь внутри границ вашей личной территории, куда ему доступа нет. В таком случае вам будет легко не сорваться на ответную грубость, а дать какой-то нейтральный ответ либо вовсе промолчать.